В ответ только рыдания, отчаянные, безутешные рыдания, от которых девочек за дверью трясёт, как в лихорадке. Никогда они не слышали такого плача. И смутно они чувствуют, кто так плачет, не может быть виноватым. Мать умолкла и, видимо, ждет. Потом она холодно говорит. Вот все, что я хотела вам сказать. Уложите сегодня свои вещи и завтра утром приходите за жалованием. Прощайте. Дети отскакивают от дверей и спасаются в свою комнату. Что это было? Будто молния ударила в двух шагах от них. Они стоят бледные, трепещущие. Впервые перед ними приоткрылась действительность. И впервые... Они осмеливаются восстать против родителей. «Это подло со стороны мамы, так говорить с ней», — бросает старшая, кусая губы. Младшую еще пугает, дерзость сестры. «Но мы ведь даже не знаем, что она сделала», — лепечет она жалобно. «Наверное, ничего дурного. Фройлен не сделает ничего дурного. Мама ее не знает. А как она плакала! Мне стало так страшно! Да, это было ужасно. Но как мама на нее кричала? Это подло, слышишь? Подло! Она топает ногой, слезы застилают ей глаза. Но вот входит фройлен. Она выглядит очень усталой. «Дети, я занята сегодня после обеда. Вы побудете одни, хорошо?» На вас ведь можно положиться, а вечером я к вам приду. Она уходит, не замечая волнения девочек. Ты видела, какие у нее заплаканные глаза? Я не понимаю, как мама могла с ней так обойтись? Бедная Фройлен. Опять прозвучали эти слова, полные сострадания и слез. Девочки подавлены и растеряны. Входит мать и спрашивает, не хотят ли они покататься с ней. Они отказываются. Мать внушает им страх. И они возмущены, что им ничего не говорят об уходе фройлен. Они предпочитают остаться одни как две ласточки в тесной клетке, они снуют взад и вперед, задыхаясь в душной атмосфере лжи и замалчивания. Они раздумывают, не пойти ли им к фролин, спросить ее, уговорить остаться, сказать ей, что мама не права. Но они боятся обидеть ее. И потом им стыдно. Все, что они знают, они ведь подслушали и выследили нужно представляться глупыми такими же глупыми какими они были две-три недели тому назад они остаются одни и весь нескончаемо долгий день они размышляют плачут а в ушах неотступно звучат два страшных голоса злобная бессердечная отповедь матери и отчаянные рыдания ффройлена